Мобилизация. Созданный Платоном мозговой центр замыслил атаку на завод по двум основным направлениям. Первое было стратегическим и предполагало обмен акций завода на акции СНК, за которые были выручены живые деньги. Второе направление являлось вспомогательным. Часть ценных бумаг СНК обменивалась на ваучеры гениальное изобретение Анатолия Чубайса, в нужный момент предполагалось выбросить эти ваучеры на чековый аукцион и скупить на них приличный пакет заводских акций. Идея состояла в том, что до поры до времени максимально сохранить дымовую завесу вокруг планируемой операции, чтобы никто не догадался. Хотя утаить что-нибудь от того же папы Гриши было вряд ли возможно. Старый черт прекрасно понимал, что если звезды зажигают, то это кому-нибудь да нужно. А зная Платона уже много лет, папа Гриша легко мог сообразить, чей звездный час предвещает вся эта суета с акциями. Скоро. Очень скоро на заводе поменяется структура собственности, и тогда никто иной, как Платон Михайлович, будет решать, кому быть у руля, а кто может пойти на заслуженный отдых. Поэтому папа Гриша Акикоршун кружил вокруг СНК, стараясь угадать момент, когда начнется штурм. А штурм все не начинался. Не получалось со штурмом. Как говорил один очкастый умник из мозгового центра, для такой операции в стране малость не хватает народа населения. Катастрофически недоставало живых денег. Народ, быстро ощутивший, что ваучер не так-то просто обменять, не то чтобы на две обещанные «Волги», а даже на две поллитровки в нарастающих количествах попер ваучеры в фондовые магазины снк и вправду коль чего я туда деньги понесу ежели за ваучер тоже акцию дадут к целевой установке определенной в семьдесят миллионов долларов Не удалось приблизиться даже наполовину. Компьютеры мозгового центра, отслеживая динамику продаж, оптимистично предсказывали дальнейший рост. Но предупреждали при этом, что поступление наличных вот-вот сойдет на нет. А это не просто ставило под удар всю затею. Дело обстояло намного серьезнее. «Если ты собрал с народа деньги...» И задачу решил, пусть не ту, которую декларировал, но все-таки решил. И собранные деньги, начав работать, станут приносить вкладчикам хоть что-то. Это одна история. А если деньги собрал, а задачу не решил, то получается совсем другой коленкор. Тридцать миллионов долларов — это три миллиона вкладчиков. А ну как они в один прекрасный день придут и спросят, где бабки? Выпиской с банковского счета никого не успокоишь. Три миллиона вкладчиков, как говаривал тот же очкастый умник, — это много. Это прямо, скажем, до хера. И тогда Платон, все взвесив и скрестив на обеих руках пальцы, дал команду «Начинаем крутить деньги на все про все два месяца». К августу семьдесят лимонов должны лежать на столе, и чтобы ни копейки не пропало. Деньги, имейте в виду, не наши. Марк возликовал. Пусть не удалось контролировать Виктора, пусть Ларри не подпускает его к машинам на пушечный выстрел, зато здесь, наконец-то, настоящее дело. Что значит крутить деньгами? Это значит выстраивать схемы а уж то умеем, то умеем. Возглавляемое Марком подразделение перешло на круглосуточный режим работы. Два человека непрерывно звонили по телефонам, выясняя эффективность краткосрочных инвестиций. Специально нанятые девочки вгоняли добытую информацию в компьютеры. Зеленый от недосыпа Марк Бешено тараще слипающиеся глаза орал на инфокаровских программистов, поносил их за непонятливость и грозился поотрывать всем гениталии. Тем временем Ларри без шума изъял из кассы СНК 10 миллионов, мгновенно превратил их в машины, сбросил Пети Кирсанову сто тысяч на рекламную кампанию и через три недели положил на место уже тринадцать миллионов плюс миллион инфокару. — Еще можешь? — спросил Платон. — Сейчас не могу, — признался Ларри. — Это штука разовая. Просто повезло. Муса провел удачную операцию с недвижимостью, найдя покупателя на особняк, ранее приобретенный инфокаром. Он посоветовался с Платоном, продал особняк Союзу народного капитализма за ту же сумму, за которую брал сам, плюс 4%, а уже СНК получил с клиента то, о чем договаривались. Еще 200 тысяч, но этого мало. Мало, давайте, ребята, ройте землю.